Глава двадцать восьмая Я высоко поднял нос, и теперь, обнаружив присутствие Авы, ощущал его повсюду. Я начал искать и двинулся по её следам. Она была в этом большом доме, где скрипели деревянные полы, стояли диваны, и люди смеялись и пили кофе. Она была тут не так давно, её аромат был свежим, недавним. Я инстинктивно знал, что смогу её найти, как будто искать... Было такой же командой, как рядом, и помогай. Но в этом случае мне следовало выйти наружу. Гранд по-прежнему стоял у стола, беседуя с двумя женщинами и на меня не смотрел. А я тем временем прошёл по следу Авы до входной двери. Она была где-то за ней. Я проделал тот же фокус, который срабатывал с пукающими приятелями Ворда возле задних ворот. Сел у порога и стал с нетерпением ожидать. когда кто-нибудь выйдет или зайдёт. Наконец, ощутив порыв холодного воздуха, я шмыгнул в открытую дверь. "Ой!" воскликнул мужчина, когда я пронёсся мимо его ног. "Райли?" послышался строгий оклик Гранта. Но я смог отделить запах Авы от других людей, вступающих здесь, и бежал по протоптанной в снегу тропинке, по которой прошло много людей, лошадей и собак. Когда Грант снова позвал меня, я был далеко. Я точно знал, что он вышел из большого дома, но не мог остановиться. Меня манила вперёд. Точно моей целью было найти Авву, как казалось её целью, всегда было найти меня. Тропа несколько раз разветвлялась, но её запах постепенно становился сильнее, и всякий раз я уверенно выбирал правильное направление. Дневной свет быстро угасал. Лесная чаща становилась всё темнее. Снег искрился у меня под лапами. Я запыхался, но не устал. Я ощущал прилив сил и безусловную потребность следовать выбранным курсом. На следующем повороте людей уменьшилось. Снег был не такой топтаный, и бежать стало сложнее. Пришлось двигаться медленнее, зато я впервые почувствовал в воздухе запах авы. Теперь она была намного ближе. Я бежал изо всех сил, но лапы всё время проваливались. Запах привёл меня к каменной гряде. Я пошёл вдоль неё, понимая, что здесь побывало мало людей, и Ава была в их числе. Она сейчас где-то впереди. В направлении тени вправо просматривался крутой обрыв. Земля под которым была плоской и чистой от пометок. На моём пути оказалась натянутая верёвка. Здесь все следы, кроме одних, заканчивались. Я пролез под верёвкой. На снегу виднелись отпечатки только одной пары ботинок. Они петляли среди редких деревьев. Здесь побывала только Ава, и она проложила собственную тропинку. А потом и запах, и следы оборвались. Я остановился в замешательстве. Я по-прежнему чувствовал её аромат. Казалось, она прямо тут, очень близко, но где? Я вглядывался в тусклый свет. И тут я услышал тихий звук, отчаянный, слабый крик. Помня о крутом обрыве, я медленно пополз вперёд. И когда заглянул за уступ, увидел женщину. Она лежала лицом вниз, и её длинные светлые волосы разметались на снегу. Это была Ава. Я не знал, что делать. Она не смотрела на меня. В её тяжёлых судорожных вдохах слышались боль и страх. Опечаленный я заскулил. И от этого звука она тотчас замерла. «Эй!» Я ждал, что она скажет мне, что делать, и когда она сильнее вжалась в снег за лаял. О, боже. Собака. Она перевернулась на спину и тут же вскрикнула, пронзительно и мучительно, но потом посмотрела на меня. Собака, ко мне. Пожалуйста, помоги мне. Я в замешательстве махал хвостом. Она была слишком далеко, чтобы делать ко мне. Я не мог спрыгнуть к ней. Это ей надо было подняться ко мне. Пожалуйста, ко мне. Иди сюда, ко мне, ко мне. Меня охватило отчаяние. Я пошёл обратно тем же путём, каким пришёл, но спуска не увидел и вернулся туда, где она меня заметила. Ладно. Где твой хозяин? Эй! громко крикнула она. Сюда! Я упала. Помогите! Когда она, вдохнув, повернула голову, я замер, думая, что она что-то слышит. Она явно упала духом. Ладно. Значит, есть только ты. Ты можешь спуститься. Иди сюда, ко мне. Я скулил в отчаянии. Я был обязан что-то сделать, и, повернувшись, помчался назад по своим следам вдоль гряды, проваливаясь в снегу. По мере того, как следов прибывало, бежать становилось всё легче. И это представлялось мне правильным решением, хотя я убегал от Авы. Скорее я оказался на развилке. В той стороне были большие дома и гранд А прямо впереди по склону шла тропинка, по которой можно было спуститься. Недолго думая, я выбрал это направление, и когда склон стал круче, начал продвигаться вперёд головокружительными прыжками, лавируя между большими валунами и поваленными деревьями. Так я очутился у подножия нависшей скалы. Тут тропинка снова расходилась, но я не сомневался и повернул в сторону Авы. Прямо под каменной стенкой снега было мало, и я смог ускорить бег. Её запах заполнял мои ноздри. Я слышал её, слышал её тихий крик, а потом увидел, что она лежит на снегу, закрывая глаза руками. Когда я приблизился, она резко повернула голову. Молодец. Хорошая собака. Такая хорошая собака. Мне нравилось быть хорошей собакой для Авы. Я прыгнул туда, где снег был глубже, пробился сквозь него и, очутившись рядом с ней, стал облизывать её мокрое, солёное лицо. Я пытался забраться на неё, но она закричала: "Лежать, нельзя. Нога". Конечно, я знал лежать, и хотя снег был глубоким, растянулся на нём и пополз вперёд, чтобы поцеловать её ещё немного. Она схватила мою голову обеими руками. "О, ты такой хороший, хороший пёс. Ладно, дай мне подумать. Нужно, чтобы ты принёс мой рюкзак. Так? В нём есть еда и чем развести огонь". И может быть, телефон в наружном кармане. Ну что? Сможешь это сделать? Она взяла меня за ошейник. Райли. Ну как? Сможешь принести его? Он вот там. Я напрягся, понимая, что она говорит мне что-то сделать. Возьми рюкзак. Райли, возьми рюкзак. Возьми. Возьми. Я подошёл к подножью скалы и наткнулся на палку. А вы не говорила, брось. Поэтому я с гордостью принёс ей палку. Молодец. Хороший пёс. Но мне не нужна ветка. Мне нужен рюкзак, понял, Райли? Без него я окалею, прежде чем меня найдут. Понял? Возьми рюкзак. Возьми. Я нашёл другую палку, которая пахла авой, и притащил её. Ава застонала, но взяла. Нет, не лыжную палку. Спасибо, хороший пёс, но мне нужен рюкзак, понял? Можешь взять рюкзак? В слове слышалось что-то знакомое, но оно не было похоже на команду. Я напрягся. «Возьми рюкзак». «Райли, рюкзак». Я радостно пробирался сквозь снег, довольный возможностью продемонстрировать Аве, как я умею выполнять «возьми». Тут столько предметов пахло ею. Эта игра может продолжаться долго. Я раскопал что-то из металла и пластика и гордо побежал обратно к ней. «Это снегоступ. О, Господи!» Она приложила руки к лицу, и я, почувствовав её страх и отчаяние, и ничего не понимая, пополз вперёд. Я скулил, а она гладила меня рукой, мокрой от слёз. "Я не хочу умирать. Я так боюсь умирать", шептала она. Мы поиграли в возьми с другими палками и с предметом, в котором я опознал перчатку, но Ава почему-то не радовалась. Я чувствовал себя плохой собакой. Я огорчал её, она так сильно чего-то от меня хотела. Я обнаружил другой предмет. Он немного провалился в снег и пах Авой. Я поднял его. Это оказалась тяжёлая при тяжёлая сумка, и я уже хотел её бросить, но Ава пришла в возбуждение. Да, хороший пёс, принеси. Да, молодец, Райли. Её было легче тащить, чем нести, но я сделал: "Возьми сумкой", и Ава обняла меня. "Ура, Райли, ты такой умный". Она попробовала сесть и громко охнула, а потом, расстегнув молнию на сумке, достала бутылку, отпила из неё. а затем откусила из пакетика хлеба с мясом. Хочешь сэндвич? Она предложила мне кусок, и я взял его, чуть не упав в обморок от потрясающего аромата. Покончив с ним, я заел снегом. Нет телефона. Он же был в варежке, так? Я хотела сделать фотографию и потому подошла так близко к уступу и свалилась. Так что в рюкзаке его, конечно, нет. Она огляделась, покачав головой, а затем посмотрела на меня. Ничего не выйдет, Райли. Я не смогу развести костёр на снегу. Но даже если смогла бы, этой ночью ожидается ещё 10-15 см. Нужно перебраться в защищённое место, подножие утёса. У меня есть к тебе ещё одна просьба, Райли. Сможешь мне помочь? Я был уверен, что она хочет ещё поиграть в возьми, и изобразил готовность. Вместо этого она со стоном кинула рюкзак который ударился о каменную стенку и упал с глухим стуком. Я должен принести его обратно? Затем она потянулась и схватила меня за шеенник. Ладно. Такого мне ещё делать не приходилось. Это будет очень сложно, но выхода нет. Готов? Она ударила ногой в снег, слегка подталкивая меня и задыхаясь от боли. Давай, Райли. Это было похоже на рядом, хотя она так не сказала. Поэтому я неподвижно встал. Рихтя и хрипя, она снова толкнула меня, разворачивая меня, как это делал Берг при помогай. Мы что, выполняли это? Я неуверенно сделал шаг вперёд, а Во закричала. Я остановился и с беспокойством повернулся к ней. Нет, всё нормально. Нам надо это сделать. Извини, просто всё хуже, чем я думала. Продолжай, пожалуйста. Райли, продолжай. Она схватила меня за голову и развернула назад. Это был помогай. Мы двигались вместе, медленно и осторожно, направляясь к тому месту, где у больших камней лежала её сумка. Она стонала при каждом шаге, хватала ртом воздух, но не хотела останавливаться. Когда мы добрались до сумки, она упала, тяжело дыша. И так долго лежала неподвижно, что я забеспокоился и ткнулся в неё носом. Ладно. Она приняла сидячее положение и поморщилась. После этого мы поиграли в «Возьми с палками». Я быстро сообразил, что ей требовались именно они. Будь я человеком, мне были бы нужны только палки. И ещё, пожалуй, мячики и пищалка. Это мне напомнило о том времени, когда мы вместе с Вейн Лин, Берком и водными белками играли под дождём. Ава была довольна. «Райли, ты чудо! Где ты этому научился?» В какой-то момент она схватила меня за голову и стала вглядываться в меня, так это частенько делала, когда я был щенком. Ты мой собачий ангел-хранитель? Ты послан мне небом? Устав от игры, она разожгла огонь. Ладно, так я хотя бы не замёрзну. Она посмотрела по сторонам. Никто не знает, что я здесь, Райли. А вдруг у меня внутреннее кровотечение? И что будет, когда пойдёт снег? Она обхватила себя руками. Я сделал сидеть и стал весь во внимании, готовый выполнить всё, что она попросит. Прошло много времени, и я ощутил в холодном воздухе солёный привкус её слёз. "Я не готова", задыхаясь, говорила она. Она уронила голову, и светлые волосы упали ей на лицо. "У меня не было возлюбленного. Я никогда не была в Европе. Никогда". Я лезнул ей в лицо. Она вытерла нос и грустно вплывнулась мне. "Райли?" "Да, Райли, ты прав". Она посмотрела на меня, склонив голову. Микс Ньюфаундленда и австралийской овчарки. Несколько лет назад я спасла таких же щенков в нижней части полуострова. Ты такой славный, она вздохнула. Может, тебя будут искать, Райли? Кто-то любит тебя и подарил тебе этот красивый ошейник. Я устал и растянулся на снегу. Я не сопротивлялся, когда она взяла мою голову и осторожно положила себе на колени. Ты чувствуешь, что надвигается буран? Он будет сильным. Не знаю, "--дастся ли мне пережить эту ночь, Райли?" Она снова заплакала. Ты останешься со мной? Если мне предстоит умереть, я хочу, чтобы рядом была собака. Потом ты вернёшься домой. Она погладила меня по шерсти, и я закрыл глаза. О, Райли! Выдохнула она. Какая я была дура. Она вытерла лицо рукавом. Папа не переживёт. Мы что, так и будем здесь сидеть? Я понимал, что Ави было страшно, больно и холодно. Но не понимал, почему, если всё было так, мы не возвращаемся в дом, где много комнат. пошёл снег, а вонежно и грустно перебирала мою шерсть. Я засыпал и просыпался, чувствуя только её дыхание, жар огня и постоянное движение её пальцев, ласково поглаживающих мою голову.